Глава 18. Что такое осенняя тревога? Шопотом поинтересовался у своего спутника. Наивысший уровень опасности, также шёпотом ответил тот. Планетарная угроза. Ни хрена же себе! Это с чего вдруг такое? И почему Марни уверен, что это из-за меня? Я же ничего такого не делал. Повторяю, тем временем продолжал вещать мужчина. Говорит управляющий контур системы специальных операций Консул. В связи с критическим уровнем опасности я был вынужден подключить и активировать резервные ресурсы. Тренировочный контур системы Консул временно отключён. Ошибка. В связи с повреждением значительной части логических, эвристических и информационных баз Необходимо использовать таковые, подключённые к тренировочному контуру. Возможно использование лексических норм и терминов, характерных для тренировочного контура. То есть событие такого рода произошло, что находящийся в двухсотлетней спячке аватар системы, настоящий, а не его китайская реплика, решил пробудиться. Наплевав даже на то, что часть его систем не активна, языковые базы не подгружаются, а информационные зияют дырами на целый регион, мне как-то не по себе даже стало. "Устраивайся", негромко указал на стулья Марней. "Это займёт какое-то время, пока все соберутся. Все подключённые квиты обязаны прибыть на брифинг", в тон ему произнёс консоль. Концо застыл перед столом со страннённым взглядом. Мы с Марней устроились на стульях. Таковых было 14. Учитывая, что в виртуале вряд ли будет создаваться лишняя мебель, я решил, что нам стоит ждать ещё 12 эквитов. Негусто их осталось. Или до фига. С какой стороны посмотреть? Что ты хочешь? Пожал плечами Марней, отвечая на мой вопрос по этому поводу. После войны началась серьёзная резня между нами. Каждый понимал, что прежнему миру пришёл конец и стремился урвать себе кусок пожирнее. Да ещё зелёная директива. Это ещё что? Последняя директива до того, как основной контур консоли отключился. Все оставшиеся после падения Иквиты должны были принять управление над выжившими населёнными пунктами для сохранения очагов цивилизации. Вон оно как. Так это не сами суперсолдаты решили стать новой аристократией. В них, получается, приказ на это был. В результате чего нас осталось очень мало. Честно говоря, я рассчитывал увидеть больше стульев. В этот момент в зале появился еще один человек. Знакомый мне персонаж. Флавий, гений с Дивона. Удивленно оглядевшись по сторонам, он не сразу обратил внимание на нас. А когда заметил, разулыбался. Консул прогнал для него вводное сообщение и снова заткнулся. А Флавий уселся на стул возле Марния. «Какие люди!» Он весело посмотрел на геница Креспа, потом кивнул мне в знак приветствия. «Давно не виделись. Марни, что за хрень тут происходит? Синяя тревога? Наш консул окончательно съехал с катушек? Я уже не помню, когда нас последний раз на такие брифинги собирали». Признавайся. Это не ко мне, проворчал Марней. Мне не больше твоего известно. Дождёмся остальных и узнаем. Ну да, в этом я не сомневаюсь. Флавий несколько секунд посидел молча, но потом снова заговорил. Ты сам как тихушник вся интриги плетёшь. Слышал с Кассием подцапался. Надо чистить ближайшее окружение. Мой союзник постарался, чтобы его удивление не было очевидным. «У меня там нет шпионов!» – развел руками Флавий. «Еще нет на это сил. Я тут пережил одну неприятную ситуацию. Но не без помощи Кассия и этого молодого человека смог вернуть контроль». С орденом закусился. «Да и нет. Они меня сожрать хотели. Долгая история». «Против Кассия мне не поможешь?» «Ну так ты же не помог?» «Ясно». «Просто встреча заклятых друзей. У всех друг к другу претензии, никто никому не верит. Красота, в общем». «А чего брифинг не начинается?» Поинтересовался я, дождавшись, когда эти двое замолчали. «Или ждут всех?» «Именно», — кивнул Марней. «Это общий сбор». Игнорировать его эквит не может. Сделать ведь, что ты не заметил вызов, не получится. Это не приглашение на беседу, это приказ, прямой и однозначный. Помешать может только удалённость, но те, кто на материке в сети, отзовутся. Игнорировать приказ никто не сможет. Скорее после его слов в зале начали появляться другие люди, большая часть мужчин, однако и парочка женщин тоже. Были они немногословны. Выслушивали приветственное сообщение консула, здоровались с сидящими и садились к столу. Некоторых из них Марней или Флавий знали, некоторых нет. Титаниский материк был большим, и до падения эквитов наплодили целую кучу. Почти все вновь прибывшие были похожи друг на друга. Суровые, крепко сбитые мужчины и женщины с холодными оценивающими взглядами. «Напряженные, хотя здесь, как мне Морней сказал, никто никому навредить не мог. И удивленные, все-таки 200 лет без брифингов, и вдруг...» «Та-дам!» — кто угодно будет шокирован. На меня особо не обращали внимания. Мазнут равнодушным взглядом, и все. Только один Эквит долго пялился. Причем такое у него было выражение лица, быть-то он призрака увидел. Но ничего не сказал. Взгляд отвел и сидел молча. «Кто это?» — шепотом спросил я у Морнея, стрельнув глазами в сторону любопытного. «Без понятия. Пожал тот плечами. Никогда с ним не пересекался. Может, с западных направлений. А что?» «Да смотрел на меня как-то странно». «Может, узнал черты старика Хванто?» «Блин, точно. Как я и сам не подумал». Семейное сходство у нас с предкам хоть и было невеликое, но имелось. Это я ещё тогда заметил, когда он ко мне в виде голограммы являлся. Остаётся надеяться, что мой прадед и этот Иквит не были врагами. Новые мне совсем не нужны. Последними появились Касси и Лидия. Честно говоря, я всё ждал, когда они появятся. Они же вроде недалеко были, должны были одними из первых явиться. Но потом пришёл к выводу, что в имеле имелась какая-то экранизирующая технология или что-то в этом роде. Лидия оглянула на меня мельком, куда больше задержала взгляд на Марнее, прожигая в нём дыру. Тот ответил улыбкой и даже послал женщине воздушный поцелуй, чем, кажется, привёл её в бешенство. Во всяком случае, она на несколько секунд опустила глаза. После того, как снова подняла их, смотрел куда угодно, но только не на гениса Креспо. А вот Касей, как приклеился взглядом к моему лицу, так и не отлепал до самого начала брифинга. Столько эмоций. Сам виноват, старикан. Мне фиг было меня в доноры определять. Глядишь бы, жили сейчас душа в душу, с тобой они смарнеем строили бы базу и вообще всячески развивались. Хотя, кому я вру? До тех пор, пока Касей меня не предал, С его точки зрения, конечно, это было не предательство. Я болтался как дерьмо в сортире. Без внятной цели, постоянно пытаясь хитрить и скрывать правду о себе от того же Гречихина. Так-то, если посмотреть, я Кассия благодарить должен. Именно с его подачи я начал меняться в лучшую сторону. Вообще, конечно, забавно все это. Столько людей собралось в одном месте, и многие из них имеют счеты друг к другу. Явно угроза серьезная, раз консул решил это змеиное кубло в одном месте собрать. «Два эквит они выходили на связь с системой последние три дня», — сообщил консул. «Возможно, они погибли, либо находятся на территориях, где связь с сетью отсутствует. Начнем без них. Информация о брифинге до них дойдет, если они выйдут в сеть». «Все сразу подобрались». Было чертовски интересно узнать, зачем же нас всех здесь собрали. Повторяю, все текущие операции и задания сворачиваются. На планете обнаружено и подтверждено наличие сил иномирного происхождения. Цель данных сил уничтожение остатков цивилизации Мишеса. И вот тут мне сразу стало как-то очень неуютно. Иномирные силы Это же он про меня и про тех, кого я привел в Мишес? Но, блин, мы не собираемся уничтожать остатки здешней цивилизации. Или для консула все иномиряне враги?» Леди обросила на меня задумчивый взгляд. Она знала, что я здесь чужак. Марней тоже скосил глаза. А вот Кассий почему-то никак на это заявление консула не отреагировал. Хотя уж кто-кто, а он точно знал, что я из другого мира. По имеющимся у меня данным, продолжил свой монолог консул. Силы иномирного происхождения были причастны к развязыванию мировой войны на планете Мишис. В результате наступило падение. Что? Серьёзно? Да я тут ещё 2 года не нахожусь. Какого хрена? Сегодня мною был закончен анализ последней информации. Данные собирались в пассивном режиме при подключении всех действующих эквитов Титанийского материка. Всё, что вы видели и слышали, вносилось в базу, обобщалось и каталогизировалось. В результате на основании полученной информации сделан вывод. Вероятность ошибки ничтожна. Представителям и проводникам данных сил Мишеси. является организация под названием Орден святости, называемый также инквизицией. Ого, орден инопланетяне? То есть агенты иномирян, так что ли? Это как? Зачем? Чёрт, у меня вопросы один другому на голову лезли. Примерно так выглядели остальные экипажи. Как будто их мешком по голове стукнули. Но там ещё кроме шока, был гнев. Ещё бы, ведь им только что назвали виновник крушения их цивилизации. Правда, мне было не совсем понятно, как фанатики ордена могли навредить технологиям системы тогда. Сейчас-то понятно. А 200 лет назад. В связи с вновь открытыми обстоятельствами я Управляющий контур системы специальных операций Консол. Ввожу синюю директиву. Угроза планетарного масштаба должна быть остановлена. Необходимо уничтожить все представительства ордена в городах на Титанийском материке. Также необходимо обнаружить и уничтожить руководящий совет пяти управленческой структуры ордена. Её местоположение в настоящий момент устанавливается. Сказав всё это, консоль наконец замолчал. То ли вопросов ждал, то ли давал время переварить полученную информацию. А я сидел и думал, что система в кои-то веки не предложила никаких наград. Просто синяя директива, парни. Идите и убейте всех, кто из ордена. Почему это не квест? Это именно задание, которое управляющий Искен дал тем, кто создавался как раз для таких дел. Это не игра, не тренировка новосделанных эквитов, проводимая в игровой форме. Это реальность. Твою мать. Первым молчание нарушил эквит, похожий на медведя. В смысле, коренастый, бородатый, в одежде из каких-то шкур. Колоритный такой чувак, немного на Ричарда Гира похожий. «Эзон Аору. Эквит второго поколения. Специальный штурмовик. В настоящий момент гений с города в пул», — представился он. «Я подтверждаю получение синей директивы. В моем городе все силы Ордена будут уничтожены. И в окрестностях тоже». После его слов в воздухе над столом внезапно загорелась карта. Голографическое изображение, как я понял... того самого титанического материка. Очень причудливой формы у них континент, надо сказать, формой, напоминающей кляксу. Картинка была не слишком информативной, скорее контур для общего понимания. В смысле, ни гор, ни рек, только тусклые огоньки городов, разбросанные по всей территории. Большинство, кстати, было помечено иконкой с двумя пересекающимися друг друга линиями. Уничтоженные во время падения, понял я, но пара десятков светилась едва заметным желтым светом. Когда Эзон Аору закончил говорить, одна из точек, видимо тот самый в пул, загорелся ярко-синим. Символизм вполне понятный. Город и его владетель подтвердили синюю директиву. «Морио Горадо, эквид второго поколения, специальность пограничник. В настоящее время гений с города Шадору». Я подтверждаю получение синей директивы. Второй поднявшийся Эквит выглядел скорее как чиновник, а не воин. В чистеньком офицерском комбезе, выбритыми щеками, коротким ежиком светлых волос. Шадору, находившийся в трех ладонях от впула, тот час загорелся синим. Я примерно прикинул расстояние между ними, ориентируясь на известное мне между Креспом и Эмелом. И понял, что нас разделяет полторы тысячи километров, а в Пул и Шадору около трехсот. За вторым поднялся третий, четвертый, и вскоре все Эквиты отчитались о принятии синей директивы. Когда дошла очередь до Морнея, он тоже поступил как все. Следом за ним доложила Селидия. «Из Эквитов остались только два человека, которые не произнесли присягу, и я и Кассий». «Эквит Кассий! Доклад от города Эро!» – обратился консул к шерифу. «Нет больше города Эро!» – проворчал мой заклятый враг. От меня не укрылся сочувственный взгляд, который Лидия бросила на него. «Его уже давно нет!» «Понятно!» – коротко ответил консул, ничуть не смутившись от тому обстоятельству, что он об этом ничего не знал. Вам надлежит присягнуть одному из городов. Эмель, гений Слидии, может всецело рассчитывать на мою поддержку. Принято. Управляющий консул обвёл собравшихся взглядом. Я всё ждал, что он обратится ко мне, мол, а ты к какому городу присягнёшь? Но призрачный военный лишь кивнул и закончил собрание. Процедура активации синей директивы произведена. Брифинг окончен. Всем экипам приступить к исполнению. И собравшиеся начали исчезать. Причём без долгого ожидания, как это было, когда Искен только собрал брифинг. Можно сказать, почти одновременно. И вот я остался в виртуальной комнате один. В этом всём меня жутко напрягали две вещи. Первая Консул может причислить меня к чужакам и уничтожить. И вторая – мое тело. Я же тут, в Виаре, а Тушка осталась там, на базе. И она, если я все правильно понимаю, без сознания сейчас. Прекрасная возможность для Варния что-нибудь с ней сделать. Там, конечно, наши бойцы, но будем честны. Если генис Креспа решил стать нашим врагом, никто его не остановит. Слишком сильные эти старые эквиты. Настоящие супермены, мать их. Эквит Кванто, не стал тянуть паузу консоль. В связи с трудностями поддержания контура в рабочем состоянии и возможностью аварийного отключения вам, как старшему офицеру, поручается командование на период проведения синей директивы. Подтвердите получение приказа. Чо? Я секунд пять глазками хлопал, а когда дошло, воскликнул: "Но я не Хванто!" "Ошибка исключена. Генотип генерала Пау Хванто, эквита первого поколения подтверждён. Генерал Хванто, доложите о принятии командования." "Да не Хвантой, а Железяка. Прошу иметь в виду, что в рамках синей директивы Отказ от участия рассматривается как измена и дезертирство. Как старший офицер, генерал Пау Хванта обязан принять приказ, либо будет принудительно отключён от системы и уничтожен. Вот тут я запаниковал. Столько пройти, столько достичь и сдохнуть от руки боганутова и и? Так, спокойно, Свят. Спокойно. Это машина, её обициями не пробить. Действуем по её сценарию. Прошу полную проверку соответствия зарегистрированного в системе Эквита Свет. Сравнить данного Эквита с Эквитом первого поколения по Ухванту. Консоль слегка подвис. Минут так на 5. Всё это время и сидел как на иголках. Боялся и уничтожения от ИИ. И подлости от Марния. Повторная проверка проведена. Наконец произнес консул. Подтвержден факт регистрации Эквита Свет. Обнаружено полное генетическое совпадение с Эквитом Пао Хванто. Ошибка. Да блин! Обнаружено несоответствие профилей. Генерал Пао Хванто. Мастер портала Франга Сиу. Эквит-цвет мастер портала Франга НИУ. Ошибка. Запрос на объединение профилей. Одобрено. Э-э-э-э, я напугался еще больше. Ты чего нахрен делаешь? От этого глючного электронного мозга станется стереть меня и записать в меня же настоящего паухванту, чтобы устранить ошибку и несоответствие. Запуск системы восстановления. Обнаружена блокировка. Отмена блокировки. Продолжение процедуры восстановления. Не надо! зарал я уже в голос. На тело, если оно есть в яре, обрушилась страшная тяжесть. Закружилась голова, напоминая состояние вертолёта, которое возникает, когда перебрал спиртного. Я попытался встать. Но у меня ничего не вышло. Перед глазами помутнело, я почувствовал, что теряю сознание. Последним, что я слышал, был безэмоциональный голос консула. Процесс восстановления запущен.